Глава 18 стрелка на GPS-приемнике неуклонно приближалась. Я окинул взглядом комнату, взбитая простыни на кровати, кавардак на туалетном столике, а на полу избитая миссис Кроули, связанная с кляпом во рту. Я не мог ничего исправить. У меня едва хватит времени убраться отсюда до возвращения демона, не говоря уже о том, чтобы найти место, где спрятаться. Через несколько секунд. Я буду мертв. Кроули разорвет мне грудь и вытащит сердце. После того, что я сделал с его женой, он, возможно, из мести убьет всю мою семью. Всю, кроме отца. поди, найди его. Иногда полезно быть подальше от сына-психопата. Но если я издался, то монстр внутри меня сдаваться не желал. Я отвлекся от своих фатальных мыслей и обнаружил что собираю вещи, приемник трекера, маску, рюкзак и направляюсь к двери. Но разум пересилил инстинкт самосохранения, и я вернулся в спальню и внимательно осмотрел пол, не оставил ли чего. Наличие молекул ДНК меня не волновало, я столько времени провел в доме на вполне законных основаниях, что мог ответить на любые вопросы полиции. Я сказал себе, что телефонный звонок тоже можно объяснить или стереть, и мне как-нибудь удастся избежать разоблачения. Телефон миссис Кроули я на всякий случай взял с собой. Наконец выключил свет и выскользнул в темный коридор. В доме стояла кромешная темнота, и глазам потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть. Вслепую я проковылял по лестнице, шаря рукой по стене, и не осмеливаясь включить фонарик. По лестнице я ступал осторожно. Не перешагивая через ступеньки Пройдя половину пути Увидел, как за дверью в задней части дома Мелькнул свет Лунный свет, сумеречный Я добрался до двери на первом этаже И повернулся к лестнице в подвал Но тут в окнах в передней части дома Появился и стал набирать яркость Бледно-желтый свет Раздался нарастающий шум двигателя Кроули вернулся Я забыл о подвале и побежал к задней двери, торопясь покинуть дом, прежде чем явится демон. Ручка не поддавалась, но я поднажал, и защелка выскочила. Я распахнул дверь, вышел наружу и закрыл ее за собой, действуя по возможности быстро и бесшумно. Колеса заскрежетали по подъездной дорожке, и желтый свет озарил деревья вдалеке. На них остановились лучи автомобильных фар. Скользнув по боковому дворику и снежной глади Я слышал, как открылась дверца машины Как зарычал демон И с опозданием понял, что забыл запереть заднюю дверь Я все еще сидел, скорчившись у этой двери Если он проверит ее, мне конец Я хотел было открыть ее и нажать на защелку Но звук открывающейся передней двери подсказал мне Что и с этим я опоздал Демон уже в доме Я спрыгнул с бетонных ступенек и побежал на угол дома. Обыкнуть его означало оказаться в свете фар. Спрятаться в этом случае будет невозможно. Но и оставаться перед дверью значило, что он увидит меня, как только откроет заднюю дверь. Я набрал в легкие побольше воздуха и побежал, пересекая освещенное фарми место, пока наконец не нырнул в спасительную тень сарая. Никаких звуков за собой я не слышал. Задняя дверь не открывалась. Я выругал себя за то, что испугался такой малости. Конечно же, он не заметит, что крохотная защелка на ручке двери не вдавлена. Во всяком случае, не тогда, когда будет спешить к жене. Мгновение спустя я услышал вой со второго этажа, подтвердивший мои предположения. Он направился прямо к Эй, и теперь, судя по всему, у меня появился шанс ускользнуть. Я снова вышел на свет. Осторожно, готовый бежать, и убежденный, что если он увидит меня, убежать мне не удастся. Я не представлял, сколько времени у меня есть. Возможно, он в одно мгновение развяжет Кэй, а может быть, ему придется дождаться возвращения в человеческое обличие. Он может остаться с ней, чтобы убедиться, что она жива, а может броситься на улицу, чтобы найти того, кто это с ней сделал. Я не мог этого знать но был уверен, что мои шансы уйти отсюда незамеченным уменьшаются с каждой секундой. Я должен покинуть это место немедленно. Прижимаясь к дому, я быстро шел в направлении ослепляющих фар, смотрел в сторону, защищая глаза от света, чтобы как можно быстрее приспособиться к темноте с другой стороны. Добравшись до машины Кроули, я присел у колеса со стороны противоположный дом. Теперь я мог выглядывать из-за машины и видеть фасад дома. Дверь была приоткрыта, но занавески наверху все еще плотно задернуты. Я оглянулся на собственный дом, в недостижимом удалении по другую сторону улицы. Вокруг были лед и снег, словно мины и колючая проволока, поджидавшие меня, чтобы задержать, когда я побегу к дому. Если мне удастся пересечь улицу и скрыться в доме, я буду в безопасности. Кроули, возможно, и не догадается, что это моих рук дело. Но бежать до дому через открытую улицу — все равно, что полететь на Луну. Если он посмотрит в окно, мне конец. Я приготовился к спринтерскому броску. И тут увидел на пассажирском сиденье тело. Оно лежало ниже уровня окна, но в тусклом свете лампочки от открытой двери. Я его ясно различал. Маленький человечек едва видимый в полутьме, в сером шерстяном пальто. Он лежал в луже крови. Потрясенный, я сел на обледеневшую дорогу, а не от изумления. Я вовсе не помешал демону убить человека, не смог его остановить. Слишком много времени ушло на отправку фотографий и разговор с Неблином, когда я боролся со своими инстинктами. А когда я начал действовать, это уже не имело значения. К тому времени он нашел жертву и забрал нужный ему орган. Кроули уже восстановился, а все потому, что я не смог с собой совладать. Мне хотелось хлопнуть дверцей машины, или закричать, или произвести какой-то другой шум, но я не решился. Вместо этого, монстр, обитавший во мне, подался вперед, чтобы разглядеть тело. За все эти месяцы убийств и бальзамирования, Я ни разу не оказывался так близко, столько, что убитым человеком. Мне хотелось прикоснуться к телу, пока оно еще не остыло, посмотреть на рану, увидеть, что изъял демон. Это было глупое желание, неразумный риск, но это меня не остановило. Мистер Монстр набрал силу. Дверца со стороны водителя была открыта, но я находился со стороны пассажира, где меня нельзя было увидеть из дома и я тихонько открыл дверь. Двигатель все еще работал, и я надеялся, что его урчание заглушит шум. Я распахнул на теле пальто, ожидая увидеть распоротую брюшину, что видел уже не раз у других жертв. Ничего такого не было. Голова оказалась неестественно повернута, он уткнулся лицом в сиденье, но я видел, что горло у него распорото, вероятно, когтем демона. Других ран я не заметил. Пальто осталось цело, и тело под ним, казалось, не было повреждено. Кровь на сиденье и на полу, по-видимому, натекла из раны на шее. Что же забрал демон? Я сунул голову в салон, чтобы получше все рассмотреть. Голова не была отделена полностью, но сосуды и горло располосованы. Ничто, казалось, не было взято. Наконец, я посмотрел на лицо, развернул его к себе отер кровь и спутанные волосы, и... едва не закричал! Это был доктор Неблин! Я отшатнулся, едва не выпав из машины. Безжизненное тело медленно повернулось на бок. Потрясенный, я посмотрел на дом Кроули, снова внутрь салона. Он убил доктора Неблина! Мой мозг пытался отыскать в этом какой-то смысл. Может быть, Кроули вышел на мой след? Может, он уже начал убивать людей, которых я знаю. Но почему Неблин, если до моей матери рукой подать? Потому что ему требовалось тело мужчины, предположил я. Но нет, это было бы слишком странно. Я не мог представить, что он знает про меня. Я бы заметил что-нибудь такое. Но тогда почему Неблин? Глядя на тело, я вспомнил наш телефонный разговор и ощутил на спине холодный пот. Неблин оставил мне голосовое сообщение. Я достал телефон и набрал номер, в ужасе от того, что должен был услышать. «Джон, ты сейчас не должен быть один. Нам нужно поговорить. Я иду к тебе. Я даже не знаю, дома ты сейчас или где-то еще, но я могу тебе помочь. Пожалуйста, позволь мне помочь. Я буду с тобой через несколько минут. До скорого!» Он шел мне на помощь. В разгар холодной январской ночи вышел из дому на пустые улицы, чтобы помочь мне. Пустые улицы, на которых убийца выискивал новую жертву и никого не мог найти, пока беззащитный доктор Неблин не попался ему на глаза. Он стал единственным человеком в городе, которого мог найти демон, и нашел он его по моей вине. Я смотрел на тело, думая обо всех других до него, о Джеби Джоли и Дэйви Берде, О двух полицейских, которых я привел к смерти, о бродяге у озера, ради спасения которого я не произнес ни слова, о Тедди Раске и греги Олсоне и Эммике Опеншоу, и бог знает о скольких других, о которых я понятия не имел. Передо мной промелькнула вереница трупов, всплывающих из моей памяти. Они словно никогда и не были живыми. Ряд вечных трупов, довольно хорошо сохранившихся. Как давно это началось? Сколько будет продолжаться? Я чувствовал, что обречен всегда следовать за этими трупами, обмывать и бальзамировать каждое новое тело, словно слуга демона, сгорбленный, ухмыляющийся и безмолвный. Кроули был убийцей, а я его рабом. «Нет, так не будет. Этот парад мертвецов закончится сегодня». Демон ничего не забрал у Неблина, а значит, в любую секунду он появится из дому, отчаянно нуждаясь в замене отказавшего органа. Если я успею спрятать тело, возможно, он забьется в судорогах и умрет. Я схватил труп за плечи и посадил прямо. Руки в перчатках заскользили по крови, я отпустил его, чтобы на мне не остались улики. Я отступил, борясь с собственной паранойей. Боюсь ли я связать себя с этим преступлением? Ведь я был так осторожен, двигался бесшумно, заметал следы, месяцами составлял план, который позволил мне казаться совершенно непричастным ко всем этим убийствам и ко всем моим ответным действиям. Нет, я не мог теперь просто так отказаться от всего этого. Но есть ли какой-то другой способ? Спрятать тело, другой возможности уничтожить демона у меня не было. Но я не мог сделать это, не испачкавшись в крови Неблина. А если попытаться тащить его за ноги, на снегу останется след, который сведет на нет мой план. Надо сделать так, чтобы крови на земле не осталось, а это значит, что она останется на мне. Я снял куртку, обмотал ею голову и плечи Неблина и потянул его за плечи. Неожиданно вой, донесшийся из дома, разорвал тишину. Я упал на спину, бросая взгляды то на заднюю дверь, то на переднюю, и пытаясь понять, откуда явится демон. В голове у меня кричал мистер Монстр, требовал, чтобы я убрался отсюда и попробовал снова в другой раз. Это было благоразумно, расчетливо. Демон останется в живых, но выживу и я. Я могу остановить его, не рискуя собственной жизнью. Я посмотрел на Неблина, — Ему уже не уйти, — подумал я. Неблин посреди ночи вышел из дома, прекрасно осознавая, что серийный убийца разгуливает на свободе. А вышел он, чтобы помочь мне. Он делал то, что был должен, рискуя жизнью. Я должен перестать думать, как социопат, или я рискую своей жизнью, или Кроули продолжает убивать. Два месяца, даже два часа назад, Выбор был очевиден. Спасайся. Даже сейчас, пытаясь мыслить логически, я понимал, что это самое разумное из того, что я могу сделать. Но Неблин умер, пытаясь научить меня думать как нормальные люди, чувствовать как нормальные люди. А нормальные, обычные люди иногда рисковали жизнью, чтобы помочь друг другу, потому что так чувствовали. Эмоции, связи, любовь. Ничего этого я не знал, но мой долг перед Неблином состоял в том, чтобы попытаться...